Глава девятая, в которой север бьется против юга. Незаметно прошла неделя, потом другая и третья. Олег втянулся. Служба при дворе базилевса оставалась для него докучной лишь по ночам, когда ничего не происходило. А в полутемных галереях встречались одни китаниты, исквиты и прочая гвардия, оберегающий спокойный сон Базилевса. Зато дневные дозоры заносили в память немало интересного и поучительного. Сухов был для придворных простым варангом, то есть бессловесной чуркой с глазами и страшной секирой в руках. Титулованные особы шушукались между собой, разносили сплетни, распускали слухи. Им даже в голову не приходило, что Варанг разумеет их речь, что он понимает мотивы поведения и наблюдает за развитием интриг со стороны. Леонтий Трахамотий, протостратор, устраивал на тепленькое местечко своего племянника Николая, здоровенного и тупого недоросля. Чтобы было понятнее читателю, сошлемся на тактикон византийскую табель о рангах. Основных рангов насчитывалось четыре. К первому высшему относились анфипаты, патрикии, протоспафарии и дисипаты Ко второму – спофаро-кандидаты, К третьему – спафарии. К четвертому низшему – ипаты, страторы, кандидаты, мандаторы – эпархии Протостратор, в отличие от стратора, то есть конюшева, являлся главным конюшем. Дмитрий Хрисокефал Ипат копал под самого Куропалата, начальника охраны дворца. Он из-под тишка вредил Куропалату, щедро плеская грязи, наушничья, подкупая нижестоящих и умильно вылизывая задницы выше стоящим. Кто-то еще усердно трудился, составляя горы пустопорожних документов. Кто-то брал взятки, обещая устроить дела подателю мзды, но слова своего не исполняя. Впрочем, среди тысяч придворных бездельников и сановных тупиц попадались люди большой учености и изворотливого хитрого ума. Эти, как правило, не увлекались интригами, но частенько именно от них исходили решения, нашептанные Базилевсу на ушко и становящиеся императорскими указами. Незримые советники мелькали тенями по палате, не ослепляя взоры массой побрякушек и дымовой завесой фимиама. Интриганы не ставили им ловушек просто потому, что не принимали их всерьез. Не ведали об истинном весе. С такими серыми кардиналами Олег желал бы сойтись поближе, но потом. Ибо в настоящее время он был никто, и звали его никак. Гвардеец-наемник. Дикарь из северных лесов. Опасный варвар. Смутные мыслишки уже мелькали у Сухого в голове. Но он пока даже не задумывался о путях исполнения мечтаний. Всему свое время. Правда, первый шаг он все-таки сделал. После того, как Олег с Иваром уберегли сына Базилевса, отгрозившей ему участие на ипподроме, варангам оказали доверие, начали ставить на посты внутри дворцов палатия. А самим спасителям был открыт доступ в святая святых, к опочевальням Базилевсы и Базилиссы. Пожиратель смерти ворчал поначалу, дескать, могли бы и как-то посущественнее отблагодарить. И его вроде как услышали. Безвестный кандидат, суетливый и юркий, поручил Ивару и Олегу по увесистому мешочку с новенькими намисмами. Пожиратель смерти мигом повеселел и в тот же вечер отправился в квартал Зевгмы, куда вели ворота с изображением Афродиты. Квартал славился злачными местами, и там легко было напиться и получить любовные утехи в ассортименте. А Олег заглянул к Елене. С какой-то поры в душе его установилось равновесие. Они с Еленой любили друг друга, и его обращение в истинную веру лишь укрепило отношения. Укрепило настолько, что Олег созрел для того, чтобы остаться в империи не на год, а навсегда. Правда, Елена была Зоста патрикией Это высший женский ранг, стоящий выше присуждаемых чинов и санов, как звание патриарха. И сие было проблемой. Олегу срочно требовалось возвышения. Сухов усмехался, думая об этом, ибо мотивация представлялась ему небывалой, по крайней мере, непонятной для придворных ведь он преследовал цель возвеличения некорысти ради. А по любви Олег ощущал острую необходимость хоть как-то сравняться с Еленой, ибо ситуация, когда он титулярный советник, а она генеральская дочь, совершенно не устраивала его. Однако пока он ничего не мог изменить в своей судьбе. Хотя, кто знает капризы фортуны. И кому бывает слышна поступь Фатума? Прошел ровно месяц, и князь Инегель собрал свою грить на совет. Было тепло, и все с удобствами разместились во внутреннем дворике дома варвара. Боевой клык оглядел воинов и негромко довел до сведения. «Тут купец прибыл из русов. Вести принес интересные». Великий князь Халек-Ведун спускается по Днепру и скоро двинется за море. Дружина оживленно зашевелилась, а клык продолжил, не повышая голоса, так что все разом утихли. «Нам велено на седьмой день выйти к морскому берегу и передать, сколько уромеев кораблей водится императорских, сколько сил они выставить могут против наших. Ворон». — Ты проведал, что там в мангале их не деется И как бы нам секрет огня греческого выведать? — А никак, — буркнул Алк-ворон. — Мангала-то высокой стеной обнесена, да и тролль бы с ней, со стеной. Но там вот какое дело. Спросить не у кого. Рабы, что горюшку готовят, все как один глухие, а языки у них отрезаны. Скажешь, им не услышат, а и поймут, что толку. Слово-то вымолвить не смогут. — А написать, если? — А там грамотных не держат. Все продумали ромеи, все учли. Пуще всего они берегут тайну неугасимого пламени. — Оно и понятно, — проворчал Турберн. — Не будь у них горючки и сифонов огнепальных, как бы они воевали. Да и бы давно те же рабы побили. Значит никак нахмурился клык. Но не все ж там рабы. Не все, согласился алк, но подойти невозможно, тройное оцепление стоит из самых надежных и проверенных. А главное никого из тех, кто в чинах ходит хватать и пытать проку нет. Никто из них не посвящен в тайну до конца и полностью. Все знают по чуть-чуть. Каждый в одиночку работает. Сделает свою часть и уходит. Приходит другой, добавляет то, что он знает. И все с охраной. «Полный секрет греческого огня», — вступил в разговор Олег. «Только зелев ведом. Да и то...» Есть, конечно, люди, знающие тайну от идо, но кто они и где их искать? Понятно, вздохнул боевой клык. Жаль, конечно. Ну, ладно. Чем гасить огонь негасимый, Ха -ха, мы холегу передать успели. Ты точно знаешь, что его уксусом тушат? Точно, твердо ответил Ворон. Недаром на ихних драмундах. — Всегда наготове бочка с уксусом. Мало ли. — Еще, говорят, мащё и погасить можно. Но того я не знаю, не пробовал. Грить жизнерадостно загоготала. Отсмеявшись, Клык спросил, обратясь к Турберну. — Железнобокий, может, хоть ты порадуешь? — Может, — усмехнулся тот. — Во-первых, друнгарий царского флота не недотепа. Но в себе уверен напрочь. В общем, не противника мечта победителя. Во-вторых, кораблей у него всего шесть десятков, сплошь драмунды. Только вот тех, что могут огонь метать, всего 20 наберется. Это славно, осклабился клык. Еще штук 40 строится, а 70 драмундов по провинциям их ним разбросаны. Если их собрать, сила выйдет немалая, но на сборы месяц уйдет, так что... — Может, пожечь их к такой-то матери? — предложил малютка Свен. Турберн помотал головой. — Ромеи они, конечно, тупицы известные, — строго проговорил он. — И дуралеи порядочные. Но не до того, чтобы корабли свои без присмотра оставлять. — И ты не забудь, что нас за стенами Миклогарда не просто так пустили. Тут за нами постоянный пригляд, и ежели что против нас тысячи воинов выставят. Боевой клык покивал озабоченно и перевел взгляд на Олега. — А ты что скажешь, полутроль? Ты ж по-ихнему балакаешь. Слышал, что? — Насчет чего, князь? «Ну вот сколько у города защитников наберется!» Сухов подумал, что лучше будет не зарождать в дружине напрасных надежд. Меньше крови прольют, и своей, и чужой. «Что тут скажешь?» — протянул он. Ромей варягу не противник, ясен пень. Но это если один на один, а их тут такое множество, что они нас числом возьмут, трупами завалят». В городе постоянно находятся тагмасхол, тагма искувитов и тагма-арифмы. Еще и виглу сюда прибавьте, это стража ночная, а вне города служит Тагма и канатов. И канаты мешать будут, и сопротивление окажут, но Халегу и Дуну они не станут серьезной помехой. Все предместья будут ваши, наши, то есть. Но за городские стены Великий Князь не попадет. «Не научены мы пока стены рушить, а они в миклагарда крепки!» «Это точно!» — протянул Клык. «Ну ладно, служим далее, а на той неделе к морю двинем!» И опять Сухов загрузился проблемой, не поддающейся простому решению. «Как ему быть? И главное, с кем?» Крещение не только открыло ему двери Великой Константинопольской церкви, но и наложило обязанности. Человек десять из тех, что прибыли с князем и Нигельдом, стали христианами задолго до похода. Кто в Херсонесе был обращен, кто в Сейской бирке. Астегис подобился аж в Реймсе принять крещение, когда бывал там проездом и крестики на шеях не выделяли гридни из общего строя. Они по-прежнему служили своему князю-язычнику, пировали с ним, исполняли его приказы. Для них перемена веры не стала сменой вех, выбором иного пути. А вот Олег чувствовал свое отдаление от бывших товарищей. Между ними и им словно незримая стена выросла. Никто ее не замечал, кроме самого Сухого, но убеждение росло в нем и отвердевало, не быть ему более полудролем. Чувство христианского долга боролось в нем с чувством родства. С одной стороны, эти веселые варвары-варяги были одной с ним кровью, он испытывал к ним искреннее уважение и гордился принадлежностью к русской гриде. С другой стороны гридни не задумываются даже, когда будут защищать предместье Константинополя. От их руки могут полечь и полягут мужчины и женщины, старики и дети. Вся Европа содрогается при одном упоминании норманов и не делят северных людей на варягов и викингов. Все они одинаково хороши, жестоки и беспощадны. И все же варяги свои для него. А своих он предавать не намерен, но и рамеи христиане для него уже как бы не чужие. Елена, Игнатий, тот старик-священник, даже Сембазилевск-Константин. В принципе, не порывы благородства руководили Суховым, Не позывы к беззаветному служению. Если честно, Олега заботили не столько вопросы сбережения жизни и населения Царьграда, сколько собственное духовное благополучие. Ему хотелось сохранить в душе то состояние покоя, которое он обрел под куполом Софии. Сохранить то хрупкое равновесие, когда ступаешь по лезвию бритвы между грехом и подвигом, и тебя не ведет, не заносит. Ну и пусть. В конце концов, он в подвижнике не записывался. Он обычный человек и одинаково способен исполнить и меру зла, и меру блага. А наилучшим способом сберечь покой было бы крещение холега-ведуна, всех князей, что с ним придут, и дружинных. Тогда бы долг и родство не противодействовали бы друг другу, а совместились бы. Хм. А разве это недостойная цель? Сближать империю и гордарики, способствовать смягчению нравов и русов и ромеев, помогать и тем, и другим, не зло творить, а добиваться справедливости. Один он ни черта не стоит в этом деле, но разве Пончик будет не с ним, а Елена? Результатов они добьются мизерных, ну и что? С тем же успехом можно пихнуть землю под ногами, что изменит орбиту планеты. Но на какую долю? И все же. На Руси уже стоят первые церкви, и число их будет расти вплоть до княжения Владимира. Хорошо это или плохо? Он задавал себе этот вопрос еще в родном будущем, но ответа не нашел. Он ругал попов за жадность, князей за жестокость ибо крестили Русь огнем и мечом. Все так. Но есть ли иной путь? Язычество держится только по инерции обычая, по народной привычке. Но оно отжило свое как рот. Пора давать ход новому. Чему? Выбрать вариант и обратить гордарики в ислам? Ну уж нет уж. Пусть лучше православие! С такими мыслями Олег шагал по улице Максикиония западного района города, где в эпоху Феодосия селились готы. Пройдя и Псомофилийской мимо монастыря святого Диамида к форуму Тавра и свернув, Олег забрел в настоящее гетто, застроенное мрачными многоэтажками инсулами Дно Константинополя. Мрачные сырые улочки, запакощенные до нельзя, С рождения голодные маленькие оборванцы и их опухшие родители, вечно нетрезвые и ничего не требующие от жизни, кроме выпивки. При появлении Олега ребятня смолкала, а их папаши втягивали головы в плечи, уподобляясь нашкодившим котам. Но особой враждебности Олег не ощущал. Страх? Да, был. Варанг все-таки. Хотя, если разобраться этим-то, чего бояться? Отбирать у них нечего. Лишать этих убогих, их поганеньких жизней. Да кому они нужны?» У Олега испортилось настроение. Бессонная ночь, проведенная на посту, оставила в нем усталость. Дневной негатив добавил раздражение. «Ой, да пошло оно все!» Олег вывернул на улицу палати, пересекающую полуостров от порта Эльферия до палотинских ворот на берегу Золотого Рога, и зашагал по ней, возвращаясь к ипподрому. «На ловца и зверь бежит», — донесся до него довольный басонегельда. Князь в окружении чертовой дюжины переградил сухую дорогу и щерил белые зубы. «Ты куда собрался?» «Да так», — отделался Олег, — «гуляю». «Пошли тогда», — сказал Клык решительно и хохотнул. «Прогуляемся к морю. Айда!» И чертова дюжина в полном составе зашагала к полотинским воротам. Из города их выпустили легко, не глядя, да и какие могли быть подозрения. Отслужили варанги всю ночь, пора отдохнуть от трудов воинских». Сунув пару медиков перевозчику, они одолели золотой рок и высадились рядом с Галацкой башней, от которой через залив к сотенной башне и стеняновой стены тянулась заградительная цепь, ныне окунутая в воду. «Коней надо сускать», — решил боевой клык, — «не пешком же к морю добираться». «Это точно», — согласился Турберн, и направил стопы по берегу в обход крепостных стен Галаты между Бесконечной пристанью и рядом лавок. Справа скрипели и терлись бортами рыбацкие саланды до да купеческие Хиландии, а у выхода в Босфор стояла на якорях пара драмонов Феодосий Великий и святой Дмитрий Воин. Застилая их, проходили на веслах длинные веретенообразные кумварии, Тоже боевые посудины, но помельче драмонов. Корабельщики в черных накидках саги их пели псалом. Охраняет Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. А слева бушевала рыночная стихия, где продавцы и покупатели вели неравную борьбу за серебро, уже не надеясь на злато. «Почем рыба?» Рыбица свежайшая, только из моря. — Почем, спрашиваю? — по Патрифола почтенный. — Так я ж недавно по два покупал. — Ну, когда это было — Благовонные притирания, благовонные притирания. Купи амбру, мускаса даю за даром, за один милисиарий. — А вот мясоти сотни с душистей не бывает. Нарты злодакие. «Достопочтенный не проходи мимо!» Тут благовоние перебил грубый запах навоза, и Железнобокий взял след. За ним в толпу ввинтился Саук, знаток лошадей. Вообще-то конями положено было торговать на форуме Амастриана, Но не топать же галатцам в такую даль. И вот прямо у крепостной стены была устроена канавязь, где фыркали и оттаптывались скакуны всяких пород. И вовсе не породистые, завезенные из Болгарии. Мохнатые, длинноногие степные лошадки. Они были неказистые и коротконогие, а посему много за них не просили». Железнобокий живо сторговался и на правах хозяина вручил товарищам чертовой дюжины поводья коней, купленных вместе с попонами. «Сё дел нету, извиняйте», — бурчал он. «Как-нибудь доедете, не развалитесь». Варяги вскочили на коней, обхватывая ногами некрупных лошадок, и отправились в поход. Все были одеты на ромейский манер. Холщовые рубахи-хитоны и портки, заправленные в мягкие сапоги, крест-накрест перевязанные ремешками. Хитоны не имели длинных рукавов, это было для русов необычно, и они набросили на плечи светло-коричневые саги из некрашенного сукна. Так комфортнее, да и мечи на поясах прикрыты. «Ходу», — сказал Клык и показал пример, добавил прыти своему коньку. Животина Олегу досталась с норовом, все спину горбило, брыкаться пыталась. Сухов разозлился и треснул коня кулаком меж ушей. «Смирно, животное!» Убедившись, что хозяин едет в седле, а не под седлом, лошадка стала сама кротость. Ковалька доставила позади галату, поскакала меж сельхозугодий. Лес держался жалкими клочками, маленькими рощицами или отдельно стоящими кипарисами. Все остальное было распахано и засеяно. Олег благодушествовал. Стояло чудесное утро, он скакал в составе чертовой дюжины по дороге, вымощенной камнем, углубляясь в поезд Сереры, окружавший Константинополь. Слева и справа зеленели ухоженные поля, листели сады, расстилались, полосате холмы, виноградники, тянулись высокие каменные ограды у усадей Проастиев. Христианские дома строили пониже и пожиже. Из камня или самана покрывали черепицей или тростником. К домам примыкали огороды, сараи, погреба и большие, врытые в землю кувшины, пифосы, Для зерна или вина. Пахотные участки разделялись межами, канавами, изгородями, жердей и камней, рядами деревьев и купами кустов. Чем дальше от города, тем реже попадались усадьбы, пока вовсе не сошли на нет. Мощенная дорога сменилась грунтовкой, зато заросли сгустились, оставляя безлесными лишь скалы, довыжженные да солнцем верхушки холмов. А потом повеяло свежестью. Ветерок донес запахи соленой влаги и гниющих водорослей. И показалось море. Русское море. Удивительный синий глянец уходил за горизонт, лишь кое-где тронутый белыми завитками барашков. Лазурный простор был пуст, но не тих. Размеренные удары прибоя доносились глухо и явно. «Будем ждать здесь», — решил Иннегельт. «Собирайте в кучу хворост. Запалим семь костров». Олег слез с коника, разминая ноги. Приходилось все время с силой сжимать колени, чтобы удержаться. «Ничего. Зато какая тренировка!» Варяги селись собирая сушняк, и живо сложили семь костров. Осталось их только поджечь и развалились на травке, потащились сумм припасы и фляжки с забористым неразбавленным. — Хорошо тут, — проговорил Фудри-Москвич, жмурясь на солнышке. — Тепло. — Только люди злые и врут на каждом шагу. У нас хоть и холодно, зато все свое, Все свои. — Это точно. — Разморенно сказал Турберн. — Да и скучно тут. «У нас там и лес, как лес, и реки, как реки. Охота там, рыбалка. По грибы сходить и то веселее, чем по здешним улицам слоняться». Олег промолчал. В библиотеке, где вечно пропадал пончик, он распространяться не стал. А и подром, похожий на художественную галерею. А дом света, сияющий в ночи на всю месу. А палатей где скульптуры картин древних собраны столько, сколько и не снилось будущим директорам Эрмитажа и Лувров. Ленивая сиеста прошла в Неге. Олег Сотоварищи тупо отдыхал в тенечке. Подремав до обеда, погулял и снова разлегся на старом месте. Варяги обеспокоились лишь однажды, когда внизу под грядой скал прошел по узкому пляжу рамейский патруль прошел и скрылся за мысом, где воды Понта и Фксинского вливались в пролив Святого Георгия, как богобоязненные ромеи переиначили эллинское название Босфор. И вот тогда, словно дождавшись ухода ромейской береговой стражи, за морем поднялись паруса, много парусов, полосатых и однотонных. «Наши идут!» Расплылся в довольной улыбке Нигельд. «И кого это они с собой тащат?» Нахмурился Железнобокий. «Паруса, вишь, какие! В один цвет!» «Славинов, наверное», — убежденно сказал стыги метатель колец. Князья их давно уж головы подняли. Жадные они до злата, вот и напросились в поход. А Халегу что? Ему лишние мечи не помеха. «Да какие там мещи!» — фыркнул малютка Свен презрительно. «Элоди у них, как наши ушкуи!» — пригляделся Турберн корабликом под однотонными парусами. «Так это ушкуи есть!» — сказал Хурта Славянский, не особо жалующих князей своих. «Зимой их новгородцы много понаделали, а по весне все в Киев сплавили». — А чего тогда не сговорились, чтобы эмскедий спустили? — спросил железнобокий с недовольным видом. — Будут тут нас позорить. — Так я ж говорю, — подхватил стыги, — жадюги они. В ушку и больше трех десятков вояк никак не вместить. а Аскедия сороковник запросто примет. Турберн только головой покачал. Кенегельд напряженно всматривался и воскликнул вдруг. — «Есть! Поймал!» Олег пригляделся в недоумении и тоже словил солнечного котенка, как русы прозывали солнечных зайчиков. Видать, кто-то с борта пускал их зеркальцем. «Зажигай костры!» — скомандовал Клык. Гридни забегали, зачиркали огнивами и потянулись дымки, вспыхнуло прозрачное пламя не подкиньте, а то дыму маловато!» Бойцы подкинули и потянулись к небу семь кривых серых столбов, определяя в десятках число кораблей императорского флота. Потом железнобоки с вороном накинули на пару костров свои саги и тут же сдернули. Опять набросили и снова убрали. Так два прерывистых дыма сообщили дополнительную информацию — о двадцати самых опасных драмонах, на которых не только баллисты стоят, но и сифоны огнепальные. С заблистало зеркальце, вас поняли. — Все, — отрывисто сказала Нигельд, — уходим. Варяги живо собрали манатки и вскочили на коней. Оставив костры догорать, чертова дюжина поспешила обратно подальше от берега моря. Если бы попадемся, предупредил Турберн, нас не пожалуют. А что нам будет? нахмурился малютка Свен. Секир башка будет, серьезно ответил Саук. Ходу! Отряд поскакал напрямник через Дубравые заросли хмели граба, пока не выехал на дорогу. Здесь их ждала неприятность — большой разъезд конных и канатов в медных чешуйчатых доспехах с кожаными полосками птеригами на плечах, смахивавшими на ипполеты, в остроконечных шлемах, с овальными щитами-скутами и однолезвенными мечами-подомерионами. Впереди скакал офицер в красном плаще с круглыми вышитыми вставками на хитоне. Он зло закричал, углядев варягов, и выхватил короткий меч. «В атаку!» И канаты, сипло взревев, пришпорили коней и бросились на варягов. Тем ничего не оставалось, как кинуться наутек. Даже тигр не считает зазорным убежать от дикого буйвола. Олег улепетывал со всеми, успокаивая себя тем, что никто из чертовой дужины не должен быть пойман или убит ибо это будет подставой для всей Гриди. Да и не хотелось ему разборок заварушек в такой хороший день. Варяги вынеслись на мыс, откуда открывался вид и на Босфоры и на море, и завертелись на обрыве. Дальше дороги не было. А преследователи догоняли. Их с русами разделяла только хилая роща кипарисов. Оттуда донесся топот копыт, к которому добавились громкие крики, в которых мешался гнев и страх. Видать, разглядели подгребавший русский флот. Сотни лодей с распущенными парусами, взблескивая тысячами весел, шли к Босфору, выстроившись в три линии. Офицерский голос провопил команду, и канаты затопотали в обратную сторону. «Предупредите набеге страшных северных варваров!» «Ишь ты их!» — смущенно закряхтел Клык. «Вот что значит дороги не ведать! Выперся! Едем!» «Постой!» — сказал Железнобокий и указал на Босфор. А там, показавшись за изгибом холмистого берега, выходили черные драмоны. Их паруса были свернуты и притянуты к косым реям. Корабли шли на веслах, размеренно в два ряда окунавшихся в воду. «Эга!» — тяжело сказал Эннегельд, подумал и слез с коня. «Сейчас что-то будет», — протянул Ивар. Олег тоже спешился и накрутил поводья на руку. Конь сразу полез мордой в сумку и получил сухарь. «На мелкое место им надо!» занервничал Клык. Туда Драмунду не сунуться. «Не боись», — сказал Турберн. Холег не отрых сопливый. Дело знает». Русский флот словно послушался и Инигельда. Скеди с ушкуями сместились к отмелому месту. И тут же поползли вниз паруса, зашатались, укладываясь в мачты. Ничего не должно отвлекать от боя. На скедиях произошло множественное движение. Часть грибцов накидывала брони, разбирала мечи и секиры, снимала с бортов развешенные щиты. Грозно щерились головы чудищ, вздернутые на высоких штевнях скедий. А на носах у шкуев открывали зубастые пасти, резанные с дерева медвежьи башки. Флот русов несколько перестроился. Простираясь по фронту на полверсты, он укрепил крылья, где корабли шли в глубину на три линии. В центре же на две, причем с большими промежутками между скедиями, чтобы, не мешая соседу, уворачиваться от таранных ударов. Драмоны выплывали медленно, силы течения их сносила назад, но мало-помалу они сближались с лодьями. С у промейских кораблей, доносилось нестройное пение. Хриплые голоса мореходов-драмонариев выводили. «Господи помилуй, Господи помилуй!» На флагмане «Двенадцать апостолов» хлопала по ветру пурпурная хорукв с изображением Богородицы, охранительницы Града Константинова. Над ее главой можно было разобрать сшитый серебром полумесяц со звездой внутри, знак Артемиды Звероловицы римской Дианы. По палубе двенадцати апостолов расхаживали иерей, ерей, и диакон, облаченные в Ризы, и тянули молитвы, усиленно окуривая воинство Христова, благодатным дымом и сходильниц. На кормовой башне к Ксилокастре неподвижно стоял сам Друнгарий флота в Саги с выжатыми золотом орлами по Черному полю. А уж как бегали матросы, как стигали рабов, прикованных к вёслам, как светились судовые ратники и пибаты. На носовых башнях сдергались кожаные чехлы, прятавшие начищенные медные купола сифонов и зловещие трубы. Жорло с наконечниками в форме оскаленных монструазных морд. То и дело, воздух, наполненный скрипом и плеском весел, разрывал дикий свистящий рев негларос. Предохранительных клапанов, а над палубами драмонов вился легкий дымок. Сифонисты рьяно шуровали в топках поднимая давление в котлах с кипящим составом калиника, прозванным греческим огнем. и Эпибаты ухали, накручивая рычаги баллисты-анагров. Ух и будет нам!» — пробормотал Ивар. «Не каркай!» — сердито цыкнул Железнобокий. Один за другим двухмачтовые драмоны вырывались в море и сразу улавливали ветер. Мигом расправлялись треугольные красные паруса, и выгнутые луками реи разворачивались бабочкой. Один рей в одну сторону, другой в противоположную. Так витрила полнее всего наполнялись попутными дуновениями. Победно взвыли трубы, полсотни громадных драмонов медленно выстроились полумесяцем и двинулись на русские скедии. Флагман держался позади, наблюдая за ходом сражения. Скеди, лишенные мачты парусов, казались утлыми суденышками, убогими однодеревками на фоне черных кораблей под красными парусами. Но скедей было много, и варяги, славные морскими победами, знаменитые пираты, не собирались сдаваться. Русские корабли не жались на отмеле, дожидаясь, пока их сожгут. Олег ведун бросил основные силы на ту часть рамейского флота, что не грозило его скедием сожжением. Сверху было хорошо видно, как изящные варяжские суда веером двинулись к драмонам, заходя с правого фланга, ближнего к берегу. Первыми сдали нервы у командира корабля победоносец «Рамейский». Сработала катапульта, и вверх, описывая дымную дугу, взвился объятый пламенем снаряд. Двухведерный глиняный сосуд. Он разбился о драконью голову ближней скедии, и хлынуло жидкое пламя. Окатило форштевень, разлилось по волнам. Однако варяги не попрыгали в ужасе за борт, а принялись сноровисто тушить пожар. Зачерпнули кожаным ведром уксуса из бочки и погасили греческий огонь. Только пятно трескучего и щадного пламени расплылось по мелкой волне, пока не затухло. Взлетели еще два снаряда, и тут уж постарались кормщики. Следя за траекторией полета, они ускоряли ход скедий или замедляли его, сворачивали с пути. И обе посылки бесполезно плюхнулись в воду. А самые быстрые из варяжских кораблей уже достигли драмонов, не в огнеопасных, и пошли на бордаж. Эпибаты обстреливали русов с палуб, метали дротики и копья, на варяги упорно пробивались, уворачиваясь, принимая стрелы на щиты. И вот громовой рев разнесся над притихшей водою. Раскрутились и полетели к бортам драмона в цепи с крюками, варяги подвое подкидывали товарищей, перебрасывая тех за высокие борта. Пока первые вступали в бой, прикрывая идущих следом, на палубы драмонов залезали десятки и сотни сатаневших воинов, не знающих, что такое пощада и милосердие. Первым был захвачен драмон Жезл Аарона. Русы вырезали тех, кто им сопротивлялся, а тех, кто поспрыгивал за борт, отстреляли из луков. Следующим сдался святой Иов. За ним пал новенький драмон великомученицы Варвара. Друнгарий флота впал в ярость. Его трубачи подали сигнал, и сразу пять огнепальных кораблей с левого фланга повернули, ломая строй. Началось замешательство. Неповоротливые драмоны мешали друг другу. Один корабль не вовремя сменил курс и столкнулся с соседом, ломая тому весла по всему борту. А весла ломали руки и грудины рабов. Феодосий Великий неуклюже развернулся, потерял ветер и врезался носом в борт дракону. Корпус не пострадал, но толчок многих эпибатов сбросил в море, что породило волну хохота на скедиях. Дракон тут же отомстил варягом, поскольку было огнедышащим. Сифонист направил трубу на скедии, из ее жерла повалил голубоватый пар. Помощник сифониста подполз, поднимая лампаду, и из трубы с ревом забило чадящее пламя. Огненная струя катила две скедии подряд, и тут уж никакой уксус не спас мореходов. И людские тела, и корпуса кораблей равно горели, погибая от страшного негасимого жара. «Сволочи!» — зарычал малютка Свен. бы их! Ух!» «Глядите!» — воскликнул Ивор. А поглядеть было на что. Олег Ведун наверняка имел план, который начал осуществлять на глазах у Олега Сухова. Варяги запалили захваченные драмоны и направили их против строя рамейских кораблей. Дымно горели алые паруса, огни ползли по канатам, растекались по палубам. Треск пламени мешался с воем грибцов. Немногие варяги, оставшиеся на палубах, нещадно лупили невольников по исполосованным спинам, заставляя грести навстречу смерти. Сработал сифон, окатывая греческим огнем палубу святого Иова. Но жажда мести сработала против ромеев. Драмон лишь пущего спламенился и плавно вписался между двумя ромейскими кораблями. Затрещали, лопаясь, весло, перепутались снасти. Раздутый ветром огонь перебросился еще на две палубы. И вопль человеческий утроился. Одна за другой сгорели пять скедей, но добрая сотня варяжских кораблей атаковала Дарамоны, обступив рамейские корабли, как лайки медведя. И только тут на рамейском флагмане поняли замысел русов. Халек оставлял кораблей 200, чтобы сковать или разгромить флот империи. А главные силы уже брали Маристия, продолжая движение к Константинополю. Первым покинул место битвы головной корабль. Трубачи Друнгария выдували пронзительные сигналы к отступлению. Драмоны с готовностью сдавали назад, переставляли паруса, перекладывали рули. Потрепанные ромейские корабли замедленно юркали в горловину Босфора, как черные крысы-посюки в нору. Пользуясь течением, они заскользили к Константинополю. А русские лоди, оставив догорать свои чужие корабли, кинулись в догон. «Вот!» — радостно протрубил Эннегельд. «А ты говорил!» «Кто именно говорил и что именно осталось тайной?» «Поскакали!» — услышала приказ чертова дюжина и без промедления исполнила его.